За стол можно садиться только тогда, когда хозяин или хозяйка пригласит занять места и после того, как сядут дамы. Некрасиво сгибаться над тарелкой. Держаться следует по возможности прямо. Не допускайте напряженности в своем поведении с боязни сделать ошибку или промах. Сделать что-либо не так, а потом исправиться, увидев, как это делают другие, будет менее заметным, чем сидеть, испытывая скованность. Если вы будете за столом только притрагиваться к еде, это может обидеть хозяева и стеснять присутствующих. Кушать неумеренно много и быстро тоже некрасиво. Сдержанность во всем. Это главное требование культуры вообще и, конечно, культуры застолья. Будучи хозяинами или хозяйкой, никогда не заканчивайте свое блюдо первым. Надо подождать, когда закончат гости. Это особенно важно. когда подано последнее блюдо. Не отказывайтесь от какого-либо блюда, ссылаясь на то, что оно вам не нравится или вредно. Лучше всего отказаться без объяснений. Не забывайте быть внимательными к пожилым людям. Закуривать можно только получив разрешение хозяина или хозяйки дома. На кроме этого нужно получить разрешение и согласие сидящих рядом. Пепельницу ставить на стол не принято. Её подают по просьбе гостей и обновляют по мере загрязнения, даже тогда, когда в ней есть остатки от одной сигареты. Лучше всего устраивать безалкогольные застолья. Приготовляйте соки или что-либо из фруктовых напитков, безалкогольные десертные коктейли. Большое значение имеет умение поддерживать хорошее настроение и непринужденное веселье в обществе, сделать разговоры содержательным и приятным. Не старайтесь казаться остроумным, если не обладаете этим замечательным качеством. За столом всегда найдется кто-либо из гостей с юмором, и пусть он займет ведущее место в этом деле. Каждый из нас хорош таков, каков он есть. Умение вести себя за столом производит очень хорошее впечатление, располагает к человеку, пробуждает желание к новой встрече. В выходные дни или другое свободное время вся семья должна собираться за столом для завтрака, обеда и ужина. Следует приучать детей сдерживать свои суждения за столом о качестве поданной пищи и есть все, что подается на стол, конечно, если еда приготовлена удовлетворительно. Если какой-либо блюдо ребёнку всё же не нравится, дайте его немного, но чтобы оно было съедено. Часто настроение сидящих за столом зависит от сервировки стола. Речь не идёт об изысканной посуде, приборах и специальной форме в сервировке, но накрытый белый чистый скатертью стол и аккуратно уложенные, хорошо гарнированные блюда Равнонам способствуют аппетиту, прививают хороший вкус и детям. Дети старшего возраста и подростки берут кушание, находящееся на столе самостоятельно, но при этом должны соблюдать следующие правила: не брать первыми, а подождать, когда возьмёт кто-либо из взрослых, в первую очередь, предложить соседу, не отбирать себе лучшие. Следует брать то, что лежит ближе. Богучим средством воспитания, к невесно является пример. Вот почему очень важно, чтобы взрослые, соблюдая культуру застолья, прививали детям правила поведения за столом, постепенно превращая их в привычку. Мы часто не задумываемся над тем, с каким блеском и роскошью обставляем праздник. Но показной шик плохой союзник культуре застолья. Гостеприимство часто смешивается с желанием накормить напоить гостей до отвала. Когда мы готовимся к приёму у гостей, сразу возникает целый ряд вопросов: как лучше составить меню, приготовить блюда, что подать на десерт? Главное, чтобы на столе были разнообразные блюда, но каждое в небольшом количестве, красиво уложенные и оформленные. Не загружайте стол большим количеством закусок. Если вы решили угостить гостя чем-то особенным, предварительно осведомитесь в него, хочет ли он это блюдо. И только после получения согласия положите ему в тарелку кушань. Большое значение имеет соблюдение всеми основных правил поведения. Рассаживая гостей, помогите им сесть удобно. Стулья для дам мужчины должны отодвинуть, и женщинам первым подают блюдо.